Глава пятая. Хороняка, доктор клонических наук. Юджин оставился на самого себя, лежащего на койке. — Охренеть! Это что еще за херня такая? — выдала его копия с лежанки. — Дубли! — выдохнул Рика, лежащий на соседней лежанке, мигом с нее смахнул и встал в боевую стойку. — Успокойтесь, мы не... Начал было рикан, но вынужден был прервать себя на полусловие, чтобы увернуться от полетевших в него с бешеной скоростью медицинских инструментов. «Да угомонись, придурок! Мы не дубли!» — заорал он на своего оригинала. «Да ну!» — хмыкнул тот, схватив скальпель. «Кто же вы тогда?» «Клоны, мать их, ети!» «Кто?» «Клоны! Ног были уверены, что мы, то есть вы, подохли. Вот и оживили нас!» ну что, совсем идиоты? Зачем?» — возмутился Юджин на оригинал. «Так времени сколько прошло. Вы давным-давно должны были вернуться. Что там вообще случилось?» «Случилось. Вляпались в аномалию временную. Еле выбрались». «Как?» «А без понятия. Вылезли из капсул, а ее нет. Пропала сама собой. Если бы не это, хрен знает, сколько бы мы там куковали». Так-то всего несколько дней, а чтобы выбраться из аномалии, надо были недели или около того. Несколько дней, недели, — задумчиво повторил Юджин Клон. Получается, если за ваши несколько дней тут прошло несколько лет, то за недели. Но почему аномалия исчезла? А вот этого мы не знаем, — вздохнул Юджин Оригинал. Сам голову ломаю. Я знаю, — вмешался Рика Клон. Это из-за синтов и той штуковины, что они включили». «Синты? Где вы синтов нашли?» Поразился Рика оригинал. «Долгая история», — ответил ему Копия. «И сейчас ее рассказывать, поверь, некогда. А что тогда вообще происходит?» «Короче, суть в том», — заявил Рика Копия, «что технология клонирования не такая простая, как мы раньше думали». «В смысле?» Это тоже долго рассказывать. Ну, короче, так называемое слияние, когда нас и вас соединят вместе, на деле является не тем. Нас скопируют, передадут вам, а затем нас просто обнулят. Мы умрем, понимаете? А наши воспоминания отправятся к вам. Но. Рика Оригинал пытался переварить все услышанное. Короче, мы на такое не согласны, буркнул Юджин копия. И что делать будем? Вы хотите нас убить? Что? Нет, конечно. — ответил Рика копия оригиналу. «Хотя...» «Эх, вы сраные клоны!» — возмутился Юджин оригинал. «Хотите занять наше место, да? Нет, мы...» «Ну хватит, времени нет!» — рыкнул Хроняк и навел оружие на Юджина оригинала. «Хроняка, ну ты же должен понимать...» Начал тот, но Хроняк его прервал. «Я все понимаю и делаю как нужно. Успокойся и не рыпайся!» «Но ты старый козел! Ты что, не понимаешь? Мы оригиналы, и в клонах теперь мы оживем. Твои новые дружки — это реплики, подделки и...» Хроняка ничего отвечать не стал и просто выстрелил. Пуля ударила точно в лоб Юджина-оригинала, убив его на месте. «О, ну и в чем был план?» — хмыкнул Юджин копия. «Он ведь прав, наши клон-чипы, скорее всего, уже не активны. Если...» «Помолчи, а...» Буркнул хроняк и навел оружие на него. «Да ты... ты что творишь, маразматик?» Начал было Юджин, но грохнул выстрел, и второй Юджин тоже упал замертво. «Что... что вы...» Начал было Рика оригинал но тут же схватился за грудь, в которой появилась здоровенная дыра. Рика копия воспользовался своим импульсником. Рик оригинал захрипел и рухнул на колени, а затем раскинулся на полу. Да «Вот и вся, выдохнул Хроняка, а затем повернулся к Рика Копии, единственному, кто еще остался жив. «Надеюсь, ты не ошибся. Или...» «Все будет нормально, во всяком случае. Я надеюсь. Ну, тогда до встречи!» Хороняка навел оружие в лицо Рика и потянул спуск. Какое-то время Хороняка держал под прицелом работников клон-центра, не давая им ничего сделать. Они тщетно пытались переубедить его. храняка был непреклонен. «Да послушайте, вы хоть представляете, что наделали? Две личностные матрицы не смогут слиться в одну. Более того, личностные матрицы клонов уже заблокированы. Они не попадут в хранилище». «Это хватай, разблокируй их!» «Нет, вы не понимаете!» «Делай или пристрелю!» «Или что, убьете меня? Неужели вы думаете, что у работника клон-центра нет копий личностной матрицы?» «Ты кто сказал, что я тебя убью?» <смех> «Э, нет. Я прострелю тебе ногу, затем вторую. Ты будешь испытывать мучительную боль, но не умрешь. Поверь, ты на своей шкуре испытаешь все, что только можно. Ты ж все, начнем?» Когда до лаборантов клон-центра дошло, что Хороняка не шутит, он все же прострелил одному из них ногу, они сдались. Личностные матрицы клонов были разблокированы и отправились в базу данных, смешавшись с личностными матрицами оригиналов. «Ах, что же вы наделали!» «Спас своих друзей!» Все это время двери клон-центра пытались взломать службу безопасности. Удалось им это, когда Хороняк уже закончил все, что планировал. Ворвавшийся следом за космодесами Торм, увидев, что тут произошло, опустил оружие и с негодованием поглядел на Хороняку. «Ой, что же ты наделал, старый дурак?» Пытался спасти жизнь своим друзьям. «Каким друзьям? Их клонам? «А в чем разница с оригиналами? Или думаешь, они не рисковали жизнью ради меня? Не были моими друзьями?» «Это клоны. Это люди со своими воспоминаниями, переживаниями и душой». Фух, «Такого я еще не слышал. Хотя нет». — Есть ведь секта вроде «чистых», как они там называются, «целостность», кажется. Ты не из них случайно? А то они тоже вечно втирают про то, что душа может быть только у человека, но не у клона. — Может, они в чем то и правы. — Во всяком случае, с этими клонами душа либо делится на части, либо создается новая. А я просто собрался воедино. — Теперь, значит, твои приятели стали «целостными»? — Ну точно, сексант». Хроняка ничего ему не ответил. Он спокойно стоял, опустив оружие, а спустя мгновение космодессы набросились на него. Забрали оружие, скрутили. Хроняка охнул, так как в груди вновь словно бы пожар разгорелся. На секунду он даже потерял от боли сознания. «Господин!» — обратился один из десантников, удерживающих хроняку к торму. «Кажется, у него приступ!» «Что еще за приступ?» ну, «Черт возьми! Быстро его в медотек!» Десантики схватили хороняку под мышкой и потащили прочь. Натурм огляделся, заметил лаборантов, одному из которых заливали рану в ноге Медгелем. «Ну и...» «Только не говорите мне, что вы сняли блокировку с личностных матриц-клонов». А, «А что нам оставалось делать?» «Дай-ка подумать. Ах да, не делать ничего. Как вам такой вариант? Не приходил в голову?» «Старик нам угрожал!» «Чем? Вы идиоты, у вас есть клоны!» «Что он мог вам сделать? Убить?» «Пытать. Он угрожал нас пытать». «Вам нужно было продержаться всего несколько минут, пока мы не проломили бы дверь. Неужели вас не хватает даже на это?» «Вы не солдаты, и в перечень наших задач терпеть не входит!» Заявил один из лаборантов. Дыну, да отправлю-ка я вас обоих на какую-нибудь богом забытую станцию. Там только терпеть и придется». Докладывайте. Ну... Мы сняли блокировку. Личностная матрица в базе. Разделить их не выйдет. Теперь это одно целое. И в каком-то одно целое состоянии. Этого знать не можем. Сейчас личностной матрицы просто объем данных. Никаких конфликтов не обнаружено. И как их обнаружить? Нужно установить личностную матрицу на клон. Тогда будет видно. И какой шанс, что с ними все будет в порядке? Да, «Да без понятия. Такую процедуру я вообще впервые делаю. И аналогичных случаев я... Да, да вообще не слыхал». «Понятно». Он открыл глаза и уставился на потолок. В первые несколько секунд он сосредоточенно пытался описать то, что видел, хотя бы дать определение цвету потолка. Серый. Голова жутко болела. Сосредоточиться хоть на чем-то не выходило. Плюс после того, как он несколько секунд посмотрел на потолок, у него начало жутко резать глаза, и он их закрыл. «Эсэр махдатайо. Хунамар? Он Услышал два мужских голоса, однако их слова звучали как сплошная тарабарщина. Он ни слова не понял. Единственное, что уловил, — это вопросительную интонацию и ответ полной уверенности. «О чем говорят эти люди? Мозг?» Словно набирая обороты, начал одну за одной выдавать мысли. Первая была о том, что он, кем бы и не являлся, находится в чем-то вроде больницы. Но что с ним произошло? Воспоминание тут же всплыло. Пожилой мужчина целится в него и затем стреляет. Причем мужчина был знакомый, можно сказать, друг. Во всяком случае, к нему не было никаких негативных эмоций. Более того, ему показалось, что мужчина выстрелил не по своей воле, Он сам заставил его это сделать. «Зачем?» Кто-то нагло приоткрыл ему веки и принялся светить в глаз. «Так зрачок реагирует». Он тут же задергался, пытаясь избежать пучка света, вызывающего дискомфорт. «О, да он в сознании! Как вы себя чувствуете?» Он увидел над собой мужчину в белом халате. «Врач». И тут он осознал еще одно. То, что мужчина говорил, он понимал. Он открыл было рот, чтобы что-то ответить, но не получалось. «Не переживайте, вы привыкаете к новому телу. Требуется время, чтобы вы освоились». «Что? Я?» «Вы в клон-центре. Ваше сознание только что было перенесено в новое тело. Вы помните, что с вами случилось?» «Стреляли». «Да, именно так. Вы помните, кто вы такой?» Он задумался, пытаясь вспомнить. Перед глазами начали мелькать разрозненные картинки. Вот он на корабле, вот он в скафандре посреди черного космоса, вот он с оружием в руках, куда-то идет, запускает бур, лезет в капсулу гибернации. Картинок было много, а что самое интересное, он прекрасно осознавал, что картинки будто бы из двух разных жизней, будто бы все происходит одновременно, но при этом воспоминания принадлежат двум разным и абсолютно идентичным людям. Будто бы он существует в двух экземплярах, И теперь воспоминания ярким калейдоскопом начали вертеться в голове, мешаясь между собой, пытаясь перекрыть друг друга, но... — Рика! Меня зовут Джон Рика! — О, отлично. Скажите, что вы делали в последнее время? Какое задание выполняли? — Мы... Мы были где-то далеко. Я помню станцию, нечто странное там... Хотя нет, подождите. Нет, мы попали в аномалию, пытаясь найти и спасти своих товарищей. Он вдруг резко сбился, пытаясь понять, какое из воспоминаний настоящее. «У вас был клон. Вы жили свою жизнь, он — свою. Теперь мы соединили ваши воспоминания вместе, поэтому вы теряетесь, но не переживайте. Скоро это пройдет. Ваш мозг сможет все рассортировать, и, ну, скажем так, у вас будет два комплекта воспоминаний». «Второй очнулся!» — послышался чей-то голос. «Отдохните, вам нужно набраться сил. Процедура, через которую вы прошли, ну, скажем так, была нестандартной, и это негативно отразилось на вашем физическом состоянии. Но я уже вижу, вы быстро прогрессируете. Так что уверен, вам просто нужно время, чтобы набраться сил, и когда отдохнете, все будет в порядке». Уже на следующий день Рика смог встать и самостоятельно передвигаться по медотсеку. «К сожалению, вся гамма неприятных ощущений, будто бы тело не твое» и, слушается, тебя через силу не исчезло. Но по сравнению с вчера, явно стало лучше. Во всяком случае, мысли Рика уже не путались, воспоминания он смог действительно разложить по полочкам. И мало-помалу события последних дней начали выстраиваться в логичную прямую линию. Правда, с небольшой оговоркой. События имели, так сказать, две трактовки, но к этому Рика быстро привык. Достаточно было понять и осознать, что одну и ту же ситуацию он видел С разных сторон. От лица не одного, а двух Рика. Это чувство было далеко не самым приятным, но... Рика было с кем поделиться. В медотеке он был не один. Вместе с ним и с точно такой же проблемой тут находился еще один человек. Юджин. Юджины привели в чувство чуть позже, чем Рика, или же он очнулся позже сам. Как бы там ни было, очнувшись, в отличие от Рика, он сразу начал говорить. Первое, что он сказал, было... «Хороняка, сволочь такая! Как только выйду отсюда, убью старую скотину!» Рик пытался объяснить Юджина, что вообще-то весь план принадлежал ему. И пристрелил их обоих, причем дважды, хороняка именно по просьбе Рика. «А сам? что не стрелял, а?» «Опасался, что у меня, у меня клона, есть какие-нибудь блокировки, которые не позволят убить себя оригинала. Ну а если я попытаюсь и не смогу, то момент будет утерян, оригиналы начнут защищаться и...» Короче, это сулило множество проблем. «А меня чего не предупредил?» «Ну ты же видишь, какой был план?» «Ты бы не согласился». «Это да, хрен бы я позволил кому-то пристрелить себя, еще и добровольно. Это ж идиотизм!» «Но зато сработало!» уверен может клона все-таки утилизировали а нам просто воспоминания загрузили а ты вспомни как умер кто именно оригинал или клон вот и я о том же мы помним все что с нами происходило вплоть до последней секунды причем помним как оригиналы и как клоны значит личностные матрицы слились вместе все хорошо не понимаю зачем так было мудрить неужели в клон центре спецы не могли это сделать и не пришлось бы убивать нас Спецы не справились бы. У них другая методика, и она нашим клонам бы совершенно не понравилась. Да понял я уже. Ну что же, главное, что получилось. Хотя врач говорил, что ты псих. Мы легко могли уже не очнуться. Личностная матрица бы повредила и... Но ведь не повредила. Живы, здоровы и... И теперь в клон-центр я больше не ногой. Да и нельзя нам. Тут Юджин был прав. Врач уже предупредил их обоих, что даже сейчас копирование личностных матриц из базы не прошло гладко. Часть их баз знаний безвозвратно потеряна. Но главное — личные воспоминания не повреждены. Юджин тогда еще махнул рукой, мол, хрен с ними, с базами знаний. Купим и установим. Однако врач тут же погасил весь его оптимизм. — В таком случае боюсь, что клон-центром вам больше пользоваться нельзя. — Почему? У вас предельная загруженность. еще и аномальные дата массива. Те самые двойные воспоминания. Боюсь, что в случае переноса сознания в клон будут очень большие риски, что очнётесь вы овощем. Ха, вот так здорово. Все, получается, могут пользоваться клон-центрами, а нам теперь нельзя. Ну, получается, что так. А что поделать? Как бы там ни было, а пока всё обошлось и закончилось хорошо. Правда, период реабилитации должен был занять несколько месяцев, а затем еще установка и усвоение баз знаний. Но Нок на своих героях решил не экономить. Рика и Юджина должны были отправить на Селерин, планету, являющуюся местом передовых разработок и славящейся на всю галактику своей медициной. Там старатели обещали поставить на ноги очень и очень быстро. Приятной новостью было то, что Либерти уже находилась там длительная гибернация произвела губительное воздействие на ее тело и ей тоже требовалась реабилитация так что рика предвкушал скорую с ней встречу что касается курожа и остальных бойцов единственное что рика удалось узнать это то, что с ними все в порядке но куда отправили их неизвестно